Два, третья Отжавшись на брусьях 30 раз, князь Бабрищев глинцов решил, что на сегодня достаточно. Он мягко спрыгнул на паркет и закончил стойкой с идеально прямой спиной. Тренировка вышла усиленной, как и все последние дни. Князь совершенно забросил светскую жизнь и пропадал в атлетическом манеже. Он увеличивал нагрузки, тренируя не только плечевой пояс, необходимый для метания диска, но и остальные группы мышц. Такое упорство было неожиданным сюрпризом для его многочисленных друзей. Всем было известно, что князь с древней фамилией, веселый бездельник, отличный друг и душа любой компании, именуемый на английский манер Бобби, ничем не может увлекаться постоянно, любое дело, за какое возьмется, бросает наполовину, и вообще самый милый человек и друг, но совершенно несобранный человек. В более низких слоях общества его непременно назвали бы лоботрясом, но в светском обществе ярлыки клеят куда мягче. За Бобби уверенно закрепилась слава, Славного, но ветреного малого. Хотя назвать малым, мужчину чуть не в две сажени ростом, кирасирского сложения не у всякого язык повернулся бы. Бобби ощутил каждую мышцу и нашел, что тренировки пошли ему на пользу. Набирается сила перед самым важным в его жизни соревнованием. Ради него Бобби стал дисциплинированным и усердным. Он вдохнул воздух атлетического манежа густо пропитанный потом, помахал приятелям, которые упражнялись с кольцами и конем, и отправился в душевую. В холл он вышел свежим, пахнущим молодостью и банным мылом, и такое от него лучилось здоровье, что распорядитель Матвеев невольно заулыбался. «На многих Бобби действовал как солнечный свет». С ним сразу хотелось подружиться или перекинуться словечком. Обаяние Бобби было чистым, а потому безотказным. Часы пробили полдень. Бобби вспомнил, что опаздывает безобразно и получит нагоняй, так что торопиться не имело смысла. Он не спеша надел пальто, пошутил с гардеробщиком и швейцаром, подбил усики, глянув в большое зеркало, и, найдя себя вполне неотразимым вышел на улицу. С пролетки как раз спрыгнул Граве, заметив князя, он кинулся к нему, чтобы начать срочный разговор, который нельзя откладывать. Бобби не был расположен опаздывать совсем уж неприлично. «До вечера потерпит», — заявил он, хлопнув гравы по плечу, взошел на пролетку и приказал трогать. Он доехал до большого особняка на Малой морской улице, где доживала свой век его родная тетушка, бывшая фрейлина при дворе императора Александра Третьего. Старая княгиня Мария Кирилловна души не чаяла в племяннике, хотя имела двух сыновей. Она восседала в большом вольтеровском кресле, в которое поместилась с некоторым трудом, обмахивалась платочком и встретила вошедшего грустной улыбкой. — Какая приятная неожиданность! Мой милый Бобби явился! — сказала она, подавая полную упругую ручку. Бобби, недолго думая, бухнулся на колени, ударился лбом о пол, молитвенно сложил ладони и состроил физиономию, умильную до невозможности. «Прости меня, обожаемая родственница! Виноват! Каюсь! Молю о прощении!» Тетка еле сдержала улыбку, сердиться на племянника не было никаких сил. «Ну что ты, друг мой, какие могут быть обиды? Ты опоздал-то всего на каких-то несчастных полтора часа, сущие пустяки!» Поцеловав теткину руку, Бобби нежно прижался к ней щекой. «Ну, прости, это в последний раз. Все эти тренировки, режим и все такое спортивное обещаю всегда приезжать к тебе секунда в секунду!» «Ох, не сомневаюсь, если ты научишься опаздывать хотя бы на полчаса, я буду самой счастливой женщиной, на большее уже не рассчитываю». «Слово мое непреклонно», — сказал Бобби, вставая с колен и усаживаясь в ближнее кресло. «Заметь, тетя, я бросил курить, ну, пока бросил, спорт для меня — это все». «Как поживает твоя Олимпиада?» «Прекрасно! Подготовка идет на всех порах! Гоняем себя до седьмого пота, только и делаем, что тренируемся в атлетическом зале, ни на что времени не остается! Мышцы как сталь! Соперников мы порвем на мелкие клочки!» «Как это мило! Но я спросила про твою невесту!» «Ага! Так ты про липу!» — вскрикнул Бобби. «Она тоже прекрасно себя чувствует. Сегодня увижу ее на собрании команды. Дам тоже пригласили. Пусть порадуется». «Бедная девочка», — сказала Мария Кирилловна. «Как она могла согласиться выйти замуж за такое несносное чудовище? Я еще удивляюсь, отчего она была так грустна на моем приеме». «С таким женихом лучше в петлю, чем под венец!» Бобби сделал вид, что оскорбился. «Тетя, ты ко мне несправедлива. Я образец жениха и будущего мужа. И если я готовлюсь к одной Олимпиаде, это не значит, что я забыл про другую. Хм, ну как?» «Каламбуры — не твой конек», — ответила старая княгиня, глядя на цветущую физиономию племянника и невольно думая, что нет женщины, которая бы не простила этому бездельнику все, что угодно. «У меня к тебе дело. На этот раз довольно серьезное. Постарайся собрать все свое внимание, вникнуть в него хотя бы ради меня». Племянник дал слово, что готов служить обожаемой родственнице до последней капли крови. При этом не забыл взглянуть на часы. Оказалось, что у Марии Кирилловны случилась неприятность. Исчез дамский портсигар. Ценен он не золотом, а тем... Что хранилось в секретном отделении под шелковой подкладкой? Что именно было в портсигаре, тетка отказалась говорить наотрез. «Вещь чрезвычайно важная, отданная ей на сохранение». На пропажу портсигара она не стала обращать внимания, а вот потеря вещицы неприятна и может иметь далеко идущие последствия. «Тот, кто взял портсигар, скорее всего, не догадывается о том, что в нем хранится. Это было бы к лучшему. Но если украден с умыслом, тогда дело принимает дурной оборот». «Возможно, портсигар затерялся», — сказал Бобби не слишком уверенно. «У меня ничего не теряется», — ответила тетушка слуг уже допросили и обыскали пришлось мне обратиться к старинному другу николаши сабурову Он нынче директор департамента полиции. Хм, в юности был в меня влюблен, но это в прошлом. Обещал взяться за это дело со всей тщательностью. И представь, с утра от него уже приходил какой-то моложавый господин, такой внимательный, все, вынюхивал, расспрашивал меня и слуг, и глаза у него, знаешь, Бобби, такие вкрадчивые, словно хочет вывернуть душу наизнанку». «Но усы у него, откровенно скажу, вульгарны». «Так он нашел пропажу?» «Разумеется, нет». «Чем же я тебе могу помочь?» «У тебя в друзьях вся столица. Вот и поспрашивай». Бобби искренне не мог понять, что от него хочет родственница. «О чем тетя мне спрашивать? Не ты ли, друг мой, украл портсигар княгини Марии Кирилловны?» «Нет, милый племянник, совсем о другом надо расспрашивать. Постарайся узнать, кто это называет себя «лунным лисом»?» Мария Кирилловна заметила, что с лица Бобби слетело привычное выражение легкой беззаботности, он стал серьезен и даже немного строг, что было непривычно. «Откуда ты узнала, что портсигар украл именно лунный лис?» — спросил он. «И ты уже слышала об этом субъекте?» — ответила тетушка. «Выкладывай, что там у вас болтают в мужских компаниях?» Бобби признался, что до него доходил какой-то слух, но значения ему не придавал. портигар пропал в доме. Значит, лунный лис оказался у тебя». Сделал он неизбежный вывод. «Признавайся, кого из столичных преступников ты пригласила на прием?» «Не болтай глупостей!» — тетка махнула на него платочком. «Были только наши, все свои, и говорить не о чем. Ты можешь помочь мне, порасспросив своих сплетников?» «А что, Лис, оставил вместо портсигара?» — наконец вспомнил Бобби. «Вы слишком любопытны, князь!» — строго сказала Мария Кирилловна и добавила. «Бобби, если хочешь помочь моей беде, иди и не возвращайся без новостей!» Племянник послушался. Поцеловав тетушку, он немедленно откланялся. Выйдя на улицу, Бобби в раздражении топнул ногой и погрозил кулаком кому-то невидимому. Подозвав извозчика, он приказал к Министерству финансов. От швейца, ради журившего у парадных дверей, Бобби потребовал вызвать чиновника Рибера, немедленно и без всяких отговорок. Дожидаясь, он прогуливался по дворцовой площади, цокая каблуками по брусчатке и не глядя на хорошеньких барышень, которые с откровенным интересом глаз не могли отвести от статного красавца. «Что же мрачен ты, Бобби, как петербургская весна!» Вынув в портмоне... Бобби отсчитал сто рублей и протянул господину в хорошо сидящем гражданском сюртуке. «Можешь торжествовать! Ты опять выиграл!» «Неужели?» Господин из Министерства финансов небрежно принял купюры. «Опять лунный лис? Чувствую, что на этом проныре я разбогатею. Кто на этот раз?» «На этот раз воришка перешел границу и стал моим личным врагом. Он обокрал мою любимую и дорожайшую тетушку», — ответил Бобби. «Шутки кончились. Тут уж не только пари. Дело принципа». «Не надейся, Джордж, что это тебе сойдет с рук». «Неужели? Но пока четыре в мою пользу», — ответил чиновник Рибер, Григорий Иванович, носивший среди друзей кличку в английском стиле. «Наша пари не закончена», — заявил Бобби, который не умел и ненавидел проигрывать никогда и ни в чем. «Я отыграюсь, вот увидишь, прямо здесь, нисходя с этого булыжника, заключаем новое пари. Ставлю тысячу на то, что этот негодный лис никогда не сможет обокрасть, ну, скажем, мою невесту. Принимаешь?» «Ого, тысяча! Игра пошла по-крупному!» ответил Рибер, протягивая ладонь. «Точно разбогатею!» Бобби сжал пальцы со всей силы, но в ответ получил отчаянное сопротивление. «И не надейся!» Пыхтя говорил он, стараясь передавить приятеля. «Мы, Бобрищевы-Голенцовы, никогда не отступаем! Вот так! Вот я тебе!» Поупражнявшись, приятели наконец расцепили хватку, да и швейцар уже косо посматривал на господ, затеявших возню у порога важного министерства, буквально напротив Зимнего дворца. Рибер потирал багровую ладонь, но и Бобби досталось. «Кстати, не знаешь, кто прячется под маской лунного лиса?» спросил Бобби. «Если бы знал, то играл бы с тобой». «На десять тысяч», — ответил Рибер. «Мы, чиновники Министерства финансов, свою выгоду не упустим». «Увидимся вечером», — то ли пообещал, то ли предостерег Бобби.